Воспоминания 10 Поиск кандидатов, думал аристократ Зисталму, ожидая своего посетителя, одна из самых скучных повинностей, которые приходится отрабатывать в интересах семьи. Самая скучная и к тому же неблагодарная. В большинстве случаев переговорщику даже не сообщали, почему та или иная персона рассматривалась как кандидат на прием в семью. По крайней мере, на этот раз Зисталму знал, почему семья выбрала Мит Рау, Нуру. Но это только вызывало вопрос, не сошли ли с ума разом все в семье Иризи. Стук в дверь раздался точно в назначенное время. «Входите!» — пригласил Зисталму. Дверь отъехала в сторону. Старший «Рау Нуру прибыл по вашему вызову», — представился по всей форме вошедший. «Старший командор Траун», — кивнул в знак приветствия Зисталму, жестом указывая на кресло напротив себя. «Я, аристократ Иризи, стал Мустро». Аристократ Зисталму кивнул в ответ Траун, усаживаясь в предложенное кресло. «Я был удивлен, получив ваше приглашение». «Да уж», — Зисталмо постарался, чтобы голос звучал спокойно. «Насколько мне известно, пару недель назад вы некоторое время гостили в резиденции семьи Иризи». «Да, но я не помню, чтобы видел вас там». «К сожалению, мне не позволили приехать обязанности, связанные с делами синдикуры». «А вы за последние несколько лет добились того, чтобы ваше имя гремело повсюду». «Зачастую его упоминают как проклятие». Что же, по крайней мере, он осознавал, насколько противоречиво окружающие воспринимали его карьеру и характер. До этой реплики Зисталму не был уверен, что Траун отдает себе отчет, насколько он не вписывается в общество. «Некоторые не в состоянии оценить ваши таланты и мастерство», заметил аристократ. «Кажется, с отдельными членами семьи МИД...» «У вас были разногласия?» Траун слегка прищурился. «Семья в целом меня поддерживает?» «Допустим», — Зисталму ощутил горький привкус раздражения во рту. Ему и так было невдомек, зачем семье Ризи понадобился этот выскочка, а уж по какой причине собеседование с ним назначили именно ему и вовсе находилось за гранью понимания. Но Синдику поручили работу, и ему ничего не оставалось, как довести дело до логического завершения. «Я всего лишь хотел отметить, что те, кто считает, что ваши действия плохо сказываются на репутации семьи, не стесняются озвучивать свое недовольство». «Мне жаль, если я кому-то не угодил», — протянул Траун. Тем не менее, я должен в наилучшем виде выполнять свои обязанности перед флотом экспансии и обороны. С этим не поспоришь. Однако я пригласил вас сюда для того, чтобы заверить, что даже если в семье Мид не видят или не хотят видеть вашу преданность делу, семье Иризи она очевидна». «Благодарю», — Траун вежливо склонил голову. «Однако, боюсь, на фоне противостояния наших семей ваша поддержка не слишком укрепит мое положение. Семья Эризи готова оказать вам более прямолинейную поддержку». Лоб гостя прорезала морщина. «Каким образом?» Зисталму мысленно покачал головой. В военных вопросах Траун продемонстрировал определенное чутье и тактическое мышление, но в политическом смысле он будто только что свалился с неба. «Скажем, если вы разорвете связи с семьей Мит, произнес аристократ, — «и войдете в семью Иризи, вы предлагаете мне стать вашим почетным приемным сыном?» «Вовсе нет», — Зисталму собрался с духом. Предстояло озвучить самую возмутительную часть их предложения. Возможно, это устроило семью Мид, но у семьи Иризи другие масштабы. Мы готовы предложить вам статус праворожденного. Это необычно, выдал Траун, явно застигнутый врасплох. Я. Это очень щедро с вашей стороны. Лишь соразмерно вашим заслугам, заверил его Зисталму. Итак, ему удалось заинтриговать гостя. Почетный приемный сын, принятый в семью по линии военной службы, автоматически исключался из нее, когда служба заканчивалась. Праворожденный не только сохранял связь с семьей до конца жизни, но при определенных талантах мог стать родственником во власти. И тогда все его потомки безоговорочно становились кровными родичами, принявшей его семьи. Разумеется, если вы сразу войдете в семью в этом статусе, Вам не придется проходить испытания. Как видите, ваша образцовая служба их заменила. Я одновременно польщен и озадачен. Мне не очень ясно, каким образом мой разрыв с семьей МИД принесет пользу семье Иризи. Способов много, сказал Зисталму. Возрастет наше присутствие в армии. Впрочем, не будем вдаваться в политику. Ни к чему вам забивать этим голову. Давайте остановимся на том, что нам будет только на руку, если еще один выдающийся высокопоставленный офицер пополнит нашу семью. И выбор семьи пал на вас. Понятно. Траун медленно кивнул, задумчиво морща лоб. Зисталму выжидательно затаил дыхание. Если сработает, и Траун согласится принять их предложение, то дело можно считать решенным. Он перейдет в семью Иризи, а Смит попрощается. Другой вопрос. Не пожалеет ли когда-нибудь семья Иризи о таком родстве? Но об этом пусть голова болит у тех, кто принимал решение. Зисталму сейчас волновал лишь успех собеседования. От того, примет ли Траун предложение или нет, зависело, насколько поднимутся в семейной иерархии его собственное имя и статус. «Я признателен вам за проявленный интерес», — сказал гость. «Но не могу принять такое решение без тщательного обдумывания». «Думайте, сколько сочтете нужным», — Зисталму придал лицу нейтральное выражение, стараясь утихомирить одновременно охватившее его раздражение, сожаление и облегчение. Неужели Траун настолько глуп, что не видит, какой исключительный трамплин ему только что предложили. Только не забывайте, что если вы будете думать слишком долго, семья может переключить внимание на другого подающего надежды офицера. Это я понимаю. Благодарю за то, что уделили мне время и за ваше предложение. Траун поднялся, чтобы уйти, но потом помедлил. К слову, о выдающихся высокопоставленных офицерах. Мне кажется, в вашей семье уже есть такой. Это старший капитан Зиара. Да, это верно, — уныло протянул аристократ. Но, боюсь, ненадолго. Старший капитан Иризи Ар-Алани, — веско произнес верховный адмирал Джа Фоск. Шаг вперед! Вот и настал тот самый момент. Мысленно подбодрив себя и стараясь совладать с дыханием, Зиара шагнула в центр освещенного круга и встала лицом к лицу с Джа Фоском и двумя другими старшими офицерами. «Назови свое имя!» Тем же замогильным голосом приказал адмирал. «Старший капитан Иризи Ар Алани!» ответила она. Интересно, он специально пытается казаться устрашающим, или это побочный эффект от излишнего официоза сложившейся ситуации? «Этой личности больше не существует», — объявил Джа Фоск. «Этого имени больше нет. Ты больше не Иризи. Ты не принадлежишь ни одной семье». Зиара выдержала его взгляд, чувствуя, как все внутри стягивается в тугой узел. Она целую неделю готовилась к этому событию, а ждала церемонии еще дольше. Но даже после всех мысленных увещеваний момент оказался очень волнительным. В отличие от многих членов семьи Иризи, она родилась в ней, и потому всяческое приценивание, торка и испытания обошли ее стороной. Она была настоящим кровным родичем и пользовалась положенным ей по статусу уважением и привилегиями. Но все это закончилось. «Доминация — твоя семья», — продолжил адмирал. «Доминация — твой оплот». «Доминация — твое будущее». «Доминация — твоя жизнь». На протяжении прошлой недели Зиара не раз слушала эти слова, пока репетировала церемонию. Но до нынешнего момента, когда они были громогласно произнесены джа-фоском, они казались нереальными. «Доминация твоя жизнь». Но разве когда-то было по-другому? Разве не в тот момент она посвятила свое будущее служению на благо всего народа чиссов, когда решила поступить в силы обороны? А когда вся жизнь уже и так на алтаре служения, такая уж потеря — семейные узы. «Старшего капитана Иризи Ар-Алани больше не существует!» Пошарив рукой по столу за своей спиной, Джа Фоск взял оттуда плоскую коробку и протянул ей. «Вместо нее! Перед нами!» «Предстает комадор Ар Алани!» Собравшись с духом, Зиара шагнула вперед и забрала коробку. Сквозь прозрачную крышку было видно, что внутри лежит новая форма комадора, ослепительно белая, по контрасту с черной, которую она носила с начала службы. К воротнику уже были приколоты знаки отличия, а там, где должна была крепиться нарукавная нашивка семьи Иризи, виднелась эмблема доминации чиссов в виде сфер на орбитах. «Ты принимаешь новую форму и новую жизнь?» — спросил адмирал. Зиара набрала в грудь побольше воздуха. «Стоп! Нет, не Зиара. Ее больше не было». «Принимаю!» — ответила Ар-Алани. Джа-Фоск наклонил голову. и на мгновение ей показалось, что она заметила на его губах ностальгическую улыбку. Наверное, он вспомнил, как и сам стоял на ее месте, в тот день, когда утратил все связи с семьей. Вечеринка по поводу повышения Ар-Алани потихоньку подходила к концу, и поток гостей, спешивших поздравить ее, становился все меньше, когда в зале все-таки появился Траун. «Поздравляю, коммодор», — сказал он, вежливо склонив голову. «Вы же помните. Я говорил, что однажды вы этого добьетесь. Помнится, вы предрекали, что я стану адмиралом», — поправила его она. «А до этого еще работать и работать». «И до этого дойдет», — заявил он. Как я понял, вас назначили командовать Дистрамой и шестым сторожевым соединением. — Верно, — подтвердила Ар-Алани. Я подала прошение, чтобы вас приняли моим первым помощником. — Вот как? — откровенно удивился Траун. — Мне казалось, вы больше не будете со мной нянчиться. Вы вообразили, что я взяла вас на паралу? «Потому что генералу Ба Кифу нужно было вас пристроить кому-то под крыло?» «Я думал, ему скорее нужно было, чтобы мне не дали оступиться». Он помолчал. «В который раз?» «Отчасти, может, и так», — признала Ар-Алани. «Но по большому счету это не имеет значения. Я попросила назначить вас, потому что вы отличный офицер», — она мимолетно улыбнулась. «К тому же я догадываюсь, что вскоре и вас ждет повышение». «Спасибо. Я приложу все усилия, чтобы вы не пожалели о своем выборе». Он нерешительно замер. «Коммодор, мне нужен ваш совет. У вас не найдется для меня минутки свободного времени. Даже если не найдется, для вас я ее выкрою». Глянув поверх его плеча, она убедилась, что другие гости не могут их услышать. «Когда мы наедине...» «Давайте просто останемся Трауном и Ар-Алани». На его лицо наползла улыбка. «Я... польщен». Ар-Алани улыбнулась в ответ. «Итак, в чем дело?» «Недавно со мной связался представитель семьи Иризи», приглушив голос, сообщил Траун. «Он сказал, что в семье Мит мной недовольны и могут в любой момент отказаться от меня». Первым порывом Ар-Алани... Было сменить тему разговора. Семейные дрязги были слишком деликатным предметом для обсуждения. Но теперь ее эти дрязги не касались. Как его зовут? Аристократ Иризи стал мустро. Ар. Алани кивнула Зисталму. Я с ним не знакома, но наслышана. Дайте угадаю, он предложил, чтобы вы подали прошение принять вас в семью Иризи. «На самом деле он говорил так, будто смена семьи – дело решенное», – поведал Траун. О формальных собеседованиях или другом отборе речи не шло. К тому же он упомянул, что я сразу могу стать праворожденным, а не просто почетным приемным сыном. Любопытно. Вы говорите, он лишь обрисовал возможности, но прямо не озвучил свое предложение. Официального предложения не было, если вы об этом. «Да, я об этом». Ар-Алани прикусила губу, блуждая взглядом по залу. Двое Иризи, которые почтили ее своим визитом, уже ушли, остались лишь гости из не самых известных семей. «Ладно, слушайте полный расклад. Выходцы из семьи Иризи всегда массово пополняли армию, особенно силы обороны». Им нравится, когда высокие военные посты занимают члены их семьи, поскольку таким образом растет их престиж, а это и есть настоящая валюта в отношениях между аристократами. Престиж как валюта? В некотором роде. На позицию аристократа в семье и его авторитет влияет множество факторов: некоторые замыкаются на финансы или историческую традицию, другие более размыты, как скажем, престиж. И личная репутация. Понятно, кивнул Траун, хотя по его лицу было видно, что это не так. Но при чем тут семья Мид, и конкретно я? Положение семьи Мид в целом прочнее, чем у семьи Иризи, по крайней мере, в настоящее время, пояснила Ар Алани. В последние несколько лет Мид пытаются откусить у Иризи часть военного престижа, перехватывая перспективных курсантов и офицеров. «В моем случае тоже?» «Весьма вероятно. Еще в академии было понятно, что вас ждет блистательная карьера. Суть в том, что семья Эризи хоть и запоздала, но разглядела ваши таланты и хочет переманить вас из семьи Мид. А как же его намек на то, что семья готова отказаться от меня?» Ар-Алани покачала головой. «Тут нельзя сказать наверняка». Я не разбираюсь в структуре и политике семьи МИД так же хорошо, как в семье Иризи. Могу только предположить, что если вы воздержитесь от э, спорных поступков, в дальнейшем у вас все будет хорошо. Почетные приемные родичи всегда на испытательном сроке, пока не докажут свою полезность. Но как только это случится, и они пройдут испытания, их статус заметно укрепится. И, само собой, если и когда вы дорастете до статуса родственника во власти, то станете практически неприкосновенным». «Вот так, значит», — сказал Траун. «Но раз семья Иризи так нацелена на военную службу, не будет ли мне с ними лучше?» Ар-Алани ответила не сразу. «У тебя нет семьи. Нет семьи». «Откровенно говоря, мне никогда не нравилось, что большинство должностей в силах обороны занимают выходцы из семьи Ризи. Я знаю, что на службе мы обязаны оставить в стороне родственные чувства, но мы все равно видим, как семейные дрязги не только отравляют разговоры, но и влияют на принятие решений. «Значит, вы советуете мне остаться в семье МИД?» «Это решение принимать только вам». «Моей карьере очень помогло, что я родилась в семье Иризи. Тоже можно сказать и о других, но то, что пригодилось мне, вам может не пригодиться». «Понятно», — кивнул Траун. «Спасибо. Я ваш должник». «Пожалуйста», — она осторожно улыбнулась. «Как вы помните, это уже не первый раз. Мне нравится тешить себя мыслью, что я внесла свой скромный вклад в то, чтобы вас не отчислили из Академии за жульничество на экзамене». «Ваш вклад гораздо больше, чем вы представляете», — заверил ее Траун. «И ваша помощь уж точно не осталась в далеком прошлом. Я так и не поблагодарил вас за то, что вы встали на мою защиту после операции на Стивике. То, что я встала на вашу защиту, роли не сыграла. ар Ар-Алани пристально посмотрела ему в глаза. Горвианцы официально заявили, что офицер службы безопасности Франжелик самостоятельно установил слабое место в тактике пиратов и сумел им воспользоваться. Они так его превозносили, что, наверное, он уже взлетел вверх по карьерной лестнице. Он заслужил все эти похвалы согласна, она склонила голову к плечу. Утолите мое любопытство, я изучила вопрос по горячим следам. но так и не смогла найти явный способ привязать коммуникатор к дальномерному лазеру. «Его нет», — признался Траун. «Но там есть разъем, к которому можно подключить Квестис, чтобы скачать и проанализировать данные». «А такие подключения работают как на прием, так и на передачу», — Понимающе кивнула Ар-Алани. «Значит, вы привязали Квестис к системе настройки частоты лазера и преобразовали голос в текст? «Я обошелся только текстом. В случае дальнейшего разбирательства голосовое сообщение сильно сузило бы круг подозреваемых». Она опять кивнула. «Горвианцы у вас в долгу. Надеюсь, они это понимают». «Я сделал это не ради благодарности», сказал Траун, удивленный тем, что она приписала его поступку подобную подоплеку. «Я сделал это ради блага всего их народа и остальных», которые могли пасть следующей жертвой. Благородное устремление, — одобрила Ар-Алани. Жаль, что доминация его не оценила. Траун улыбнулся. Здесь я тем более не ищу благодарности. Да уж. Она еще раз посмотрела поверх его плеча. Осталось всего шесть гостей, но они были заняты беседой друг с другом, и вряд ли хватится ее. Знаете что? «Давайте переберемся в более уютное место. И там вы поздравите меня тем, что угостите выпивкой». Она коснулась его рукава. «А за стаканчиком расскажете об остальных своих устремлениях, за которые никогда не дождетесь благодарности от доминации».